Глава четвёртая. Не успели прибыть в агентство, как Лайша тут же отправилась готовить. Только заглянула в гостиную, чтобы поприветствовать прибывших товарищей. Кайлира с д э ш и м и Бесёнком вошли. Демонолог заметила ещё двоих — парня и девушку. Их расу она не смогла распознать. Волосы парня, белоснежные, ровно лежащие на плечах, казалось, источали сияние. Белоснежные крылья за спиной — Имели тонко заточенные перья. Весьма необычно. Такого демонолог ещё не видела. Синие глаза смотрели открыто. Белоснежная кожа — предмет зависти любой девушки. В молоке он её вымачивает, что ли? Надо будет рецептик спросить, вдруг понадобится. Хотя мне вряд ли что-то поможет с моей-то смуглой кожей. Непроизвольная мысль пронеслась в голове демонолога, вызвав лёгкое сожаление. Фигура парня вызывала уважение. Массивное. Руки большие, видимо, привыкшие держать меч. Квадратный подбородок свидетельствовал о внутренней силе парня. Девушка рядом с ним оказалась хрупкая, почти невесомая. У Кайлиры создалось ощущение, что она вот-вот взлетит. Её прозрачные крылышки едва з а м е т н отрепетали, короткие волосы велись колечками и постоянно лезли на глаза. Острые уши, похожие на эльфийские, торчали из-под волос. Изумрудные глаза с интересом разглядывали демонолога. «Знакомьтесь, это Кайлира, а рядом с ней её неизменный помощник Шаадх, мелкий бесёнок», представил девушку с хвостатым шеф, а потом, в свою очередь, назвал имена двоих агентов, которых девушка ещё не видела. «Харша – фея», «Руташ – боевой ангел». Несмотря на удивление, Кайлира постаралась не выдать своих ощущений, просто кивнула. А в следующую секунду к ней подскочил с я а х грозно сверкая глазами. «Скажи, ты совсем мозгов лишилась? Вот почему девиц редко берут демонологами. Чем ты думала, когда подвергала опасности не только свою жизнь, но и остальных?» «Эй, ты чего разошёлся? Всё же обошлось!» Начала была демонолог, стараясь сдержать раздражение. Она поймала себя на мысли, что вины — «Не испытывает, потому что она прекрасно знала, всё обойдётся и никто не пострадает». «А если бы не обошлось, как бы ты себя чувствовала?» – язвительно осведомился эльф. «Если бы не обошлось, я бы себя уже никак не чувствовала», – разозлилась девушка. «И вообще, хватит меня отсчитывать как маленькую. Я прекрасно знаю все правила, смогла рассчитать всё по времени». «Сбалмошная девчонка, не думающая о других, рассчитала она». Не успокаивался некромант. «Но именно такую ты меня и ценишь!» Подходя к парню, погладила его плечо, широко улыбаясь при этом, хотя глаза сверкали гневом. «Ценю, но живую!» вперил в неё взгляд Сиах. «Я чуть не посидел из-за тебя!» «Всё, хватит! Тебе посидение не грозит, эльфы не сидеют, так что не утрируй. И вообще, я взрослая девушка и в состоянии сама разобраться, что и как делать. Не надо меня учить!» высказалась девушка, не сводя злого взгляда с друга. Глаза Кайлиры засверкали, губы сжались в тонкую линию. Она сейчас была похожа на ведьму, готовую вцепиться в шею некроманта. Уж больно плотоядно она на неё поглядывала. «Женщина в гневе становится фурией», — м р а ч н о заметил Сиах, «и совершенно не признаёт голоса разума». «А кто её до такого состояния довёл? Тот пусть и пожинает плоды». парировала демонолог. «Мы все живы и здоровы, только голодны. А ты вздумал мне нотации читать». «Хм, подумаешь, всего-то сказал, что демонология не для девушек, потому что ты вела себя безалаберно», уже спокойнее отозвался с я а х «Побольше молчи, некромант несчастный. Не забывай, сейчас я в своей стихии, среди демонов». Кайли р а з д е р н у л а подбородок, победно глядя на друга. «Я вообще-то тоже. Нежити, как оказалось, здесь много. Простора для фантазии хватит», — кивнул юноша. «Что ты с ними делать собрался? Опыты проводить? Мне уже жалко нежить стало с т в о е й т а бурной фантазией», — усмехнулась девушка. «Я найду применение нежити», — заверил подругу некромант. «Вот и занимайся своими делами, а меня нечего учить», — отрезала Кайлира. «Вот так и прыгай в ад на выручку самоуверенным и безбашенным демонологам», — буркнул некромант, скосив взгляд на подругу. «Проникнется или нет?» «Не прониклась». Отвернулась, нашла свободное место около стены на пушистом ковре, там же и приземлилась, откидываясь к стене и блаженно закрывая глаза. «Всё готово!» — раздался с к у х н и голос демоницы. Народ встал со своих мест и потянулся на приятный запах, заполнивший агентство. «Тебе помочь? Или снова проявишь самостоятельность?» Язвительно поинтересовался с и я х протягивая руку подруге. Никто из них не заметил, как смотрел на них Дэш. Его узкие глаза ещё больше сузились. Но о чём он думал в этот момент, никто не смог бы предположить. А Крайк пытался понять, какие между этими двумя отношения. Поцелуй девушки до сих пор не шёл из головы. Будил самые изощрённые фантазии, мешая думать о деле. д а ж е вздохнул. «Можешь помочь, как-то я устала немного», милостиво разрешила демонолог, протягивая ладонь парню. Кайлира с трудом встала, только при помощи друга, рывком потянувшего её на себя, потянулась и отправилась следом за всеми. Кухня представляла собой небольшое, но уютное помещение с круглым столом посередине. На стенах висели шкафчики, в углу притулился весьма массивный холодильник, рядом с ним плита. Мойка находилась в другом углу. Все дружно расселись, места хватило всем. Еда оказалась вкусной, приятно пахнущей, но непривычной для Каэлиры и Сиаха, но тем не менее питательной. Спрашивать, что это, демонолог пока не стала. Она всё равно собиралась попросить Лайшу научить её готовить местные блюда, но это позже, пока стоит разобраться с ведьмой. Во время еды все молчали. Как позже сказали новым агентам, сначала у с л а д а для желудка, если есть такая возможность, только потом разговоры и обсуждения. Закончив с трапезой, шеф распорядился. «Сейчас два часа отдыха. Потом за дело. У нас слишком мало времени на всё. Запечатывание только на три дня?» — обратился он к демонологу. «Если потом продлить?» «Не получится», — мотнула головой девушка. Это одноразовая процедура. Её продление может выйти боком, отдача бывает пагубная для того, кто запечатывал. Кайлира имеет в виду, что при повторной процедуре неупокоенная душа может занять место мага, проводившего ритуал. «Так это происходит, никто не изучил, но факты подобного имели место быть», — подхватил нить разговора Сиах. «Кстати, с з а т а ш е м можно поработать», — повернулась к другу демонолог. У тебя должно получиться его упокоить навечно. Нечего нежить и шастать по городу, кто знает, что ему в голову взбредёт. Это пока он смирный, а как начнёт разлагаться, может с катушек съехать». «Ты где таких слов набралась?» — сдвинул брови некромант. «Ты же девушка». «Ой, да ладно тебе, хватит ворчать, как старичок», — отмахнулась Кайлира. «Тебя по голове не стукнули? Что-то ты больно ворчливый стал. Расслабься». «Что я твоему отцу скажу, когда мы вернёмся?» — вздохнул юноша. «Если вернёмся», — поправила его демонолог, подняв указательный палец вверх. «Из чего ты перед ним отчитываться будешь? Я сама с ним разберусь. Ты лучше думай о деле, а о себе я сама позабочусь». «А когда можно упокоить Зоаташа?» — влезла с вопросом Лайша, переводя разговор в нужное русло, а то эти двое могли войти в азарт со своей перепалкой. Все уже поняли, что Кайлира любит спорить и отстаивать свою точку зрения. «Не раньше, чем через три дня. Через печать Кайлиры я не смогу действовать, иначе ритуал может отразиться на ней», — ответил некромант. «То есть нам в любом случае необходимо успеть в трёхдневный срок», — протянул боевой ангел. Голос у него оказался низким и приятным. «Да», — кивнула демонолог. «И надо, мне кажется, найти того, кто знал её раньше. Корни злости начали появляться давно. Может, раньше она действительно была только светлой ведьмой». Но в ней постепенно появлялась тьма, она начала проводить запрещенные ритуалы. «Откуда ты это знаешь?» — спокойно поинтересовалась фея. «При ритуале запечатывания часть сознания нежити передается магу», — пояснила Кайлира, «но только разрозненными обрывками. Как соединить их в общую кучу, я не знаю. Просто поняла. Искать надо в ее молодости». «Ведьме 370 лет», — задумчиво побарабанил пальцами по столу шеф. Тогда этот мир был другой. Граница Чистилища еще не была закрыта стеной. Ад для грешников составлял отдельную часть нашего мира. Это потом от него тоже отделились стеной. Но самое для нас ужасное, мало кто остался с тех времен. После бойни с Советом Высших Демонов мало кто выжил. Сам мир напоминал выжженную пустыню. Мы начинали возводить все заново. И получилось именно то, что вы можете лицезреть сейчас. «А с чего вообще-то б о й н е началась?» — поинтересовался некромант. «Ведь должны были быть предпосылки». «Они были!» — вдруг подал голос бесёнок, которого мало кто замечал. На него устремились недоумённые взгляды, но он словно впал в транс, начав говорить дальше. «Всем известно, что мелким бесам всегда хотелось хоть как-то выделиться, проявить себя». но им никогда не давали такой возможности. А потом мой отец как-то пришёл в клан слишком довольный, сообщив соплеменникам, что теперь наша жизнь изменится. «Подожди, а тебе сколько лет?» — вытаращила глаза Кайлира. Она глянула на м е л к о г о прицениваясь. На вид не больше двадцати. «Триста девяносто шесть», — ответил хвостатый и продолжил. Естественно, после такого заявления многие начали задавать вопросы — А отец просто достал кругляш, показал его всем и сообщил, что его зарядили светом, как раз для борьбы с высшими. Стоит направить на них амулет, и демоны мгновенно сгорали. «А где он взял этот амулет, естественно, не сказал», — уточнил шеф. «И как темный смог взять в руки заряженный светом амулет?» «Да, просто поведал о хорошем маге, р а д е ю щ и м за справедливость низшего сословия», — подтвердил шатх. Но у него больше ничего не спросили, сразу начав готовиться к нападению. Что касается амулета, то нет, он спокойно держал его в руках. Но в тот момент никто не задался этим вопросом. «Если б вы сейчас не спросили, я бы до сих пор не поразился бы такому факту». «А ты что делал в это время?» Ангел прищурил глаза, пытливо разглядывая б е с е н к а «Наблюдал. Отца словно подменили». Он говорил в непривычной для себя манере. Чётко рассказывал план, словно ему его вложили в голову. В какой-то момент я вообще подумал, что это не мой отец. Но тогда ещё о переселении душ никто никогда не слышал. К тому же, кому бы понадобилось занимать тело низшего? Это я тогда так думал и пытался разгадать загадку поведения отца. На все мои вопросы он только смотрел мимо меня, словно не слышал, и тут же забывал ответить, снова впадая в азарт подготовки. «Но у тебя ничего не вышло. Ты так и не понял, с чем связано его преображение», — догадалась демонолог. ш а д х кивнул, опустил голову и ровным голосом продолжил. «Когда все двинулись в квартал высших, я спрятался на дереве. В груди зрело чувство о грандиозной подставе. Я хоть и н и з ш и й но своему чутью всегда доверял. Оно не раз меня выручало в трудные минуты, и тогда последовал ему». С дерева мне хорошо стало видно тёмное пятно над головой отца. Вот тут я и задумался. Если он весь заряжен светом, то откуда взяться тьме? А потом думать стало некогда. Меня никто не замечал, внимания не обращал. Мои сородичи шли так, как недавно зомби с кладбища. Их будто кто-то вёл. Я даже ниточки у них над головой поискал. Вдруг это марионетки, а не мои собратья. Но ничего не увидел». А как твои сородичи прошли сквозь заслон между кварталом низших и высших? Нитьяж даже вперёд подался. Именно этот вопрос до сих пор никому не даёт покоя. Тогда же им задавались многие. Амулет. Сначала он каким-то образом сделал такое огромное количество народа невидимыми, а потом, направленный на стражей, сжигал их с такой лёгкостью, будто они не демоны, а картонные солдатики. — пояснил Шатх. И прибывшие устроили резню. Но они наверняка что-то искали, ведь не просто так их наняли для истребления высших. Снова задал вопрос шеф. Этим вопросом он тоже задавался часто, не понимая, что двигало бесами в тот момент. Искали. Отец обмолвился, что для получения статуса высших и власти нужно найти перстень с гербовой печатью. «И тогда мы все сразу станем высшими!» После этих слов Кайлира вздрогнула и побледнела. «А кому принадлежал перстень?» Она уже заранее знала ответ, но решила уточнить на всякий случай. В «Главе рода Верхантаров». Шеф пристально посмотрел на побледневшую девушку. Он оказался умным демоном и так же, как и сама Кайлира, смог сложить дважды два. И теперь в его взгляде сквозил неподдельный интерес. Наверняка не просто так книга этого рода отреагировала именно на неё. Да и бледность после упоминания перстня у девушки неспроста. «Сколько ещё загадок таит в себе эта девушка? Она наверняка что-то знает, но почему-то не желает говорить», — мелькнула мысль в голове нитьяжа. Он пристально вгляделся в неё, но промолчал. Сама же демонолог теперь чётко осознала, на кого, то есть на что — среагировал магический т а л м у т напечатку, находящуюся на её пальце, но открывать тайну она пока не собиралась. Сначала решила сама со всем разобраться. Да и неизвестно, как отреагируют остальные, признайся она, что потерянная гербовая печать спокойно покоится на её пальце. «Перстень, как я понимаю, вы так и не нашли», — поинтересовался Сиах, тоже косясь на подругу и пытаясь понять причину её бледности — В голове тут же возник их садовник-демон. «Могло ли так случиться, что он и есть п р е д с т а в и т е л и рода Верхантаров?» Пронеслась мысль в голове некроманта. «Не только п е р с т и н е нашли, но и самого главы рода. Он исчез. Растворился», — подтвердил очевидная ш а а х «Вместе с дочерью, наследницей главы». «И что произошло потом?» Стараясь не выдавать волнения, спросила Кайлира. «Ведь бунт удалось погасить, несмотря на амулет». «То, что произошло потом, вообще никто не мог предположить», — скривился бесёнок. «В какой-то момент амулет полыхнул чёрным и сгорел прямо в руках отца, а все низшие разом исчезли. Когда я бросился домой, то меня постигло потрясение. Всё племя находилось там, но что самое поразительное...» Шатх сглотнул. «Никто вообще ничего не помнил о бойне. Совсем». Только я один. Как такое могло произойти, до сих пор не могу понять. Но что самое интересное, никто из низших тогда не понёс наказание, — выдохнул н и т ь я ж Доказать, что именно племя Шатха устроило бойню, так и не удалось. А вот это уже интересно, — несколько голосов выдохнули в один голос. Но теперь мне интересно, кто мог знать о перстне рода Верхантаров. «И каким боком тут светлая ведьма? Ведь дураку, понятно, не обошлось без неё». Шеф на миг прикрыл глаза, размышляя. «А мне интересно, почему она решила провести ритуал превращения в нежить именно сейчас, аккурат перед моим прибытием?» — подумала Кайли, разжав виски. Она была уверена, связь о п р е д е л ё н н а я есть со смертью якобы белой ведьмы и приходом демонолога в а д и её необходимо отыскать. Чем быстрее, тем лучше. «Значит, можно предположить, что амулет тогда дала наша убиенная?» Впервые задал вопрос тролль. До этого он только сидел, наблюдал и слушал, не вмешиваясь. Но когда пауза затянулась, задал вопрос, волновавший его всё это время. «Или это только наше желание поверить в такое?» «В те времена было всего три ведьмы», — начал говорить шеф. Но две из них не могли изготовить такую вещицу, потому что в тот момент находились в чистилище, на распределении душ. Работы там всегда много, отлучиться ни одна, ни вторая не могли. Методом исключения получается, что амулет вручила третья. Как раз дело. Наша убиенная ведьма. «Получается, с того момента она и начала копить злобу?» — предположил с я а х «Но почему столько времени ждала, а именно сейчас вдруг решила провести ритуал?» «Я пока тоже этот момент не понял», — поддержал некроманта ангел. «Ведь обычно решаются на крайние меры тогда, когда цель близка». «А какая у неё цель?» — перстень семьи Верхантар. На автомате ответила Кайлира, уйдя в глубокую задумчивость. «Это понятно», — кивнул р у т а ш Но если перстень за столько веков никто не нашёл, то с чего она взяла? Это может значить только одно. Она его или почувствовала именно здесь, или каким-то образом узнала, что он рядом. Но суть одна. Гербовая печать Верхантаров сейчас находится в мегаполисе. Перебив товарища, быстро протараторила феечка. И в этот момент все взгляды скрестились на Кайлире. Каждый сделал выводы. Первое. Только они недавно прибыли в мегаполис. Второе, именно её позвала родовая книга. Третье, сама девушка своим волнением выдала себя. Она наверняка знает много больше, чем говорит. «А что это вы на меня так смотрите?» Не сразу сообразила демонолог. «На мне лишние части тела появились?» Она даже проверила, не выросли ли рога и не появился ли хвост. Ничего подобного не оказалось, и девушка оглядела всех присутствующих. «Кайлира, ты сама расскажешь? Или применить ментальное вмешательство?» Слишком ласково поинтересовался шеф. «И что именно вы хотите от меня услышать?» Мозг Кайлиры напряжённо работал. Она пока не знала, что следует рассказать, а о чём стоит умолчать. И тут на неё напало спокойствие, а в ушах будто зазвучал голос их садовника. «Доверься своему чутью». Но все агенты связаны клятвой. Никто из них не сможет предать или раскрыть информацию. Демонолог вздохнула. На мгновение прикрыла глаза, собираясь силами. Положила руку на стол, перевернув перстень печатью вверх. У шефа вырвался пораженный вздох. Остальные просто застыли изваяниями, а девушка, оглядев всех присутствующих, оставшись довольной их реакцией, начала говорить. Этот перстень успел надеть мне на палец наш садовник, перед самым отправлением в ад. Я только не совсем поняла, почему он не вручил его моей матери, которую после моего рождения отправил сюда же, и что мне теперь делать, я ума не приложу. Даже не знаю, жива ли моя мама, прошла ли она чистилище, но хотела бы узнать, когда мы разберёмся с этим делом. «Мы поможем тебе её найти, если она здесь», — пообещал шеф. «А сейчас у нас снова тупик». Зачем же ведьме понадобился ритуал? Наверняка она что-то задумала. В этот раз бойню за перстень устроить не получится. Натравить нечисть — не вариант, потому что она должна была знать, служба зачистки работает быстро. Тогда к чему всё это? А вам не показалось странным, что наша клиентка пришла именно к нам? Я сомневаюсь, что она не знала ничего о ведьме. К тому же родственная связь должна была ей подсказать о проведении ритуала — «Согласие самой убиенной», — начал говорить Сиах. «Или женщина врет, и она не является родственницей Светлой. Но тогда должна быть причина». «К тому же я заметила в той даме слишком много несоответствий», — задумчиво кивнула Каэлира. «Тогда я не могла понять, что именно вызвало подозрение. Сейчас могу сказать, у убитых горем не сверкают радостно глаза. Это первое. Второе, когда идут в агентство просить помощи, «Не надевают личины, а на той даме была именно она. И третья...» Демонолог на минуту замолчала, потом продолжила. «Она слишком странно смотрела на меня. Может, это и не веский аргумент в моих подозрениях, но мне показалось, словно она меня узнала, но я её впервые видела. Да и знать в этом мире никого не могла по определению». «Значит, дама хотела м -м, привлечь наше внимание?» — внёс предложение тролль. «Или остановить задумку, теперь уже тёмные». «Она оставила адрес? Надо бы к ней съездить и осмотреться на месте», — решительно произнёс Дэш. «А я могу пока воспользоваться вашей библиотекой?» — спросила Кайлира, ощущая, как книга в сумке стала прожигать ей бок. «Нашла время читать книги», — удивлённо возрился на подругу некромант. «Да, нашла», — с вызовом посмотрела на парня-демонолог. «У меня ломка, срочно надо почитать. А ты снова начинаешь?» «Я не начинаю, а продолжаю», — поправил девушку с я а х «потому что не понимаю, что на тебя нашло». «Ребят, прекращайте», — устало отозвался ангел. л с я а х если тебе так интересно, то иди вместе с подругой. Так и узнаешь, что именно ей нужно». «Конечно, идем, я тебя отведу», — тут же с к о ч и л а Лайша. с я а х с решительным видом поднялся следом, кивнув при этом светлому. Спорить демонолог не с т а л о Всё-таки с другом сподручнее. Может, он чего подскажет в трудную минуту, если таковая будет. Если, конечно, снова не начнёт спорить и поучать её. Хотя Кайлира сейчас совсем не понимала друга. Какая муха его укусила. Мелькнула мысль, что друг ревнует, но с чего бы это, она не понимала. Ещё и Дэш всё время прожигал её взглядом. Она находилась будто между двух огней. «Идём, но пообещай, что никаких выпадов. Я хочу с пользой провести время, а не отвлекаться на перепалку с тобой», — обернулась девушка на выходе к Сиаху. «Обещаю». Он поднял обе руки вверх и тепло улыбнулся. Демонолог расслабилась. Давно она не видела у некроманта такой улыбки и сама непроизвольно растянула губы в улыбке. Бесёнок остался в гостиной вместе с остальными. Он пока решил послушать, о чём станут говорить и что обсуждать. Он и так понял, зачем демонологу в библиотеку, так как читал её эмоции. Прекрасно чувствовал её нетерпение открыть талмуд вверх Антаров. Ему же это было неинтересно. Всё равно девушка потом сама обо всём расскажет. Здесь же можно было услышать много занимательного. Лайша повела новых агентов на второй этаж. Попутно стала объяснять, что где находится, чтобы им было легче ориентироваться в агентстве. «Здесь комнаты для нас всех. Есть, конечно, у некоторых и квартиры, но только для тех, кто прибыл сюда на постоянное место жительства. Если вы хотите вернуться обратно, вам нет надобности покупать квартиру». «Лайша, а как с заработком? У вас наверняка другие деньги, и мы с ними вернуться не сможем», — озвучил некромант мысль самой Кайлиры. Хотя само возвращение стояло под вопросом, Снова подвергаться атакам женихов, которых выискивал п о п у л я у девушки желания не было. Оставаться в семье, где её ненавидела мачеха – худшее наказание за все грехи. «Не переживай на этот счёт. У нас разная валюта в ходу. Вы всегда сможете обменять наши деньги на камни, золото или монеты вашего мира», – улыбнулась демоница. «В каждой комнате душ и туалет. Только кухня у нас общая». «Как правило, за завтраком, обедом и ужином мы собираемся все вместе и обсуждаем дела. Мы пришли». Без перехода озвучила конец цели путешествия девушка. И действительно, пройдя длинный коридор с комнатами по бокам, они уперлись в массивную дверь с ручкой-кольцом. Лайша потянула его на себя. Двустворчатая дверь открылась без единого скрипа. Стоило оказаться внутри, как Кайлира, даже дыхание затаило от восторга. Огромные стеллажи с книгами – Запах кожи и бумаги. Девушка глубоко вздохнула, прикрыв на мгновение глаза. Как же она любила библиотеки за их неповторимый аромат. А сколько интересного можно было найти в книгах? Здесь наверняка вся история данного мира. Демонолог мысленно пообещала себе, как только они разберутся с этим делом, она как минимум дня на три уйдет в книжный запой. Ей оказалось интересно узнать, Что же на самом деле представляет из себя ад? Не этот мегаполис, а настоящий, где, как говорилось, пытали грешников. К высоким стенам приставлены лестницы. Кайлира даже машинально сделала шаг по направлению к одной из них, но тут же остановилась, мотнула головой. Она не книги читать сюда пришла, а по делу. Да и талмуд, лежащий в сумке, дала себе знать жаром, опалив жаром бок. Девушка окинула взглядом зал. Около одной из стен стоял стол на четверых, к нему Сиах и направился. Демоница, глянув на своих спутников, усмехнулась и обратилась к некроманту. «Твоя подруга уже потеряна для общества, она вся растворилась в атмосфере библиотеки». «Да, и есть отчего, здесь действительно потрясающе», — выдохнул Сиах. «Столько интересного! Я бы сам с удовольствием поселился бы здесь». «Ага, и мы бы снова остались без некроманта». это, надолго не пропадай, у нас дела, помнишь?» усмехнулась хвостатая. «Забудешь тут», — подмигнул юноша. «К тому же мне ещё свои фантазии с умертвиями воплощать, так что надолго я точно не потеряюсь». «Тогда занимайтесь, я пошла вниз к остальным. Поделитесь потом результатом». «Обязательно», — пообещал эльф. Лайша вышла. Кайлира достала из сумки книгу и, проигнорировав стол, опустилась прямо на пол зала. Она села, скрестив ноги, и положила перед собой талмуд, который сам открылся на нужной странице. «Так, что же мне надо сделать, чтобы можно было прочесть тебя?» з а б о р м о т а л а девушка. Она сначала приложила к книге печатку. Ничего не произошло. «Попробую колоть палец и окропить страницу своей кровью», посоветовал некромант. Он встал позади подруги, разглядывая необычный гримуар через её плечо, «Ты ведь должна знать, что кровь — самый лучший проводник при любом ритуале». «Да, ты прав. Сейчас попробую, вдруг действительно сработает». Кивнула демонолог, подняв голову и благодарно посмотрев на друга. Потом достала кинжал и проткнула подушечку пальца. Выступившими капельками сбрызнула на книгу, обвела выбитые на обложке буквы. Кровь быстро впиталась внутрь, словно её и не было. «Книга-вампир!» — тихо хохотнул некромант — Кайлира только кивнула в ответ. У неё оказались похожие ассоциации. «Я волнуюсь, а вдруг не сработает?» Выдохнула девушка и повела плечами. Её охватило беспокойство. «Должно сработать. Главное, не паникуй раньше времени». Положив руки ей на плечи, успокоился Ах. «Сначала ничего не происходило. А потом...» «Страницы засветились. Буквы стали видоизменяться». От т о л м у д а пошёл лёгкий зеленоватый дымок, опоясывающий Кайлиру, укутывающий её, словно в покрывало. Девушка прикрыла глаза, почувствовала, как побежала быстрее по венам её сила. Сиах в этот момент отошёл на пару шагов. То, что предназначалось подруге, не должно было коснуться его самого. Резко распахнув глаза, она остро ощутила а п а р а К тому же строчки стали вполне понятны. Она вслух начала читать слова заклинания. С каждой прочитанной строчкой ей казалось, будто её распирает от чего-то доселе неведомого. Она не видела, что творится вокруг, только ощущала в себе необычный прилив сил и жар. «Бабочки в животе дохнут», — буркнула она вдруг захихиков от такого сравнения, но не отрывалась от строчек. Ей казалось, стоит только оторваться, и всё снова исчезнет. А ощущения новизны разом пропадут. Этого она не хотела. Уж больно необычно себя сейчас ощущала девушка. Закончив читать, сияющими глазами посмотрела на друга и удивилась. Некромант будто пытался проникнуть сквозь прозрачную стену. На его лице беспокойство пополам со страхом, а вокруг неё самой бушевало пламя. В первую минуту демонолог испугалась, Но тут же ее охватила радость. Протянув руку, Кайлира почувствовала, как языки огня стали ластиться к ней, медленно втягиваться в ее тело. Огонь подчинялся ей. Теперь она хорошо ощущала его силу в себе. Некогда слабая магия вдруг увеличилась, будто разрослась в ней, заполнив каждую клеточку тела. Девушка счастливо засмеялась, запрокинув голову, Сияющими глазами посмотрела на друга. Прозрачная стена рухнула. Юноша смог достучаться до подруги, и она расслышала, наконец, слова Сиаха. «Ты сейчас всё сожжёшь, прекрати! Посмотри, что творится вокруг тебя!» «Хм, тебя волнует только то, что пострадает всё вокруг? А я сама...» На Кайлиру напала игривость. «Если до сих пор жива, значит, с тобой уже ничего не случится». «А библиотека может пострадать. Уйми огонь, не сходи с ума», — спокойно отозвался Сиах. «И не подумаю, я смогла укротить огонь. Он сильный зверь, но ластится, как котёнок. Посмотри сам». Кайлира блаженно улыбнулась. Некромант засмотрелся на девушку. В этот момент она была сама на себя не похожа, словно светилась изнутри. Ему вдруг захотелось броситься к ней в огонь, чтобы обнять её и прижать к себе». Некромант едва сдержался. Сейчас не до нежностей. «Тебе не жаль книг?» — предпринял попытку вещевания некромант. «Они не пострадают. Ведь одна из них помогла обрести силу огня», — пожала плечами девушка. «Сях, неужели ты не видишь, что пламя безвредно? Оно только для меня, во мне, на мне. Так, может, достаточно? У нас ещё куча дел». Стал настаивать на своём юноша. Он боялся за подругу. Такое обилие силы всегда кружит голову и ведёт к непредсказуемым результатам. «Давай ты сейчас встанешь, уберёшь пламя, и мы спокойно поговорим». «Мы так хорошо беседуем», — продолжала улыбаться девушка. «Мне так хорошо, ты не представляешь. Настолько совершенной в плане силы я себя ещё никогда не ощущала». «Надеюсь, ты не забыла, что нам необходимо сделать». С опаской поинтересовался некромант. «Ни в коем разе. Смотри. Первое — избавиться от стражей, они все еще у нас на хвосте», — вспомнила Кайлира. «Мы ведь так и не прошли регистрацию. Второе — разобраться, какое отношение наше убиенное имеет к перстню. У меня ощущение, что с ним не все так просто. Третье — узнать, кем же была та дама, явившаяся в агентство под видом матери д е э л л ы «Сними его, я хочу рассмотреть, что он с собой представляет», — попросил Сиах. Демонолог попыталась стащить кольцо с пальца и... Поражённо скинула голову. «Оно не снимается», — выдохнула девушка. «Но как такое возможно и почему? Есть у тебя какие идеи?» «Конечно, ты сомневаешься в моей фантазии», — усмехнулся некромант, подмигнув к Айлире. «Нисколько, но мне уже страшно, в какую жопу на этот раз загонят нас твои идеи». Девушка притворно-фальшиво вздохнула. «Эй, вообще-то это ты у нас, мастер, влипать в неприятности, а не я!» В тон ей фальшиво строго воскликнул Сиах. «А если по существу, то нечто подобное с твоим перстнем я и предполагал. Именно поэтому и нужно искать все следы в прошлом ведьмы». «Но самое главное — узнать, кто та дама», — напомнила Кайлира. «С чего это она не даёт тебе покоя?» На миг застыл с я х разглядывая подругу. Она уже в который раз упоминает о незнакомке. «Не знаю, мне кажется, она — главное действующее лицо. И скоро мы это узнаем точно. Её нельзя сбрасывать со счетов», — пожала плечами девушка. «Что ж, посмотрим, насколько ты на этот раз окажешься права», — не став спорить, согласился некромант. «Я всегда права», — слишком пафосно отозвалась с улыбкой девушка. «Пойдём вниз к остальным». Легко вставая, закрывая книгу и складывая её в сумку, спросила демонолог. «Да, идём. Может, кто из ребят уже вернулся. Узнаем, что удалось выяснить». «Думаешь, они бы успели за это время?» Не поверила к а я л и р а По её меркам прошло всего около получаса, но некромант её огорошил. «Милая, ты три часа провела в Нирване сама с собой и с огнём. За это время многое можно успеть, поверь мне на слово». Усмехнулся Сях. заметив падающую челюсть подруги. Любезно помог её поднять и вернуть на место. Они покинули библиотеку и спустились вниз. Там уже собрались и остальные. Два незнакомых парня быстро пробежали по некроманту и демонологу. Друзья, в свою очередь, оценили незнакомцев. Оба похожи только в росте, весе, спортивными фигурами, длиной волос и одеждой. На обоих только кожаные штаны, больше ничего. Глаза одного заволакивали в тёмный омут, у второго, напротив, будто несли радость, спокойствие и умиротворение. Один был темноволосый и чернокрылый, второй — платиновый блондин с белоснежными крыльями. «Ого, посмотри на них магическим взглядом, я такое впервые вижу!» Склонившись к э й л и р е шепнул Сиах. Девушка быстро сделала, как было сказано, и тоже едва сдержала восклицание. б а парня оказались связаны друг с другом толстыми цепями. Сразу видно, прочными. Интересно, кто это над ними так поиздевался? «Никто! Это наша суть!» Вдруг оба юноши синхронно расхохотались, запрокинув голову. Как оказалось, они прекрасно читали мысли и просто не сдержались, когда услышали размышления Кайлиры. «Что значит «ваша суть»?» — не понял н е к р о м а н д о б ъ я с н и т е «Здесь всё просто», — улыбнулся Светлый. «У нас одна душа на двоих. Только я светлая её сторона, а Ирвиш тёмная. Мы прекрасно дополняем друг друга, действуем слаженно. И если вдруг встретим свою избранную, тогда снова станем одним целым», — подхватил Тёмный. Кайлира бросила быстрый взгляд на некроманта, размышляющего о подобном, и сама задумалась. «А зачем вы вообще разделились на две половины?» — всё-таки поинтересовалась девушка. Понимаешь, когда мы были одной душой, в основном преобладала моя суть. Я методично отодвигал д а и р е ш а на второй план, и нам постоянно твердили. Нельзя быть таким своевольным, нельзя так обращаться с людьми, нельзя игнорировать советы друзей, нельзя, нельзя, нельзя. Так и хотелось ответить на такие фразы «Я уважаю ваше мнение, но одна проблема, оно меня не интересует». Мнение субъективное, у каждого оно свое. философски произнесла Кайлира. «И что потом произошло?» «Когда мы поняли, что постепенно светлая сторона исчезает, разделились. Так мы можем слышать друг друга, советоваться, и я уже не могу отодвинуть половину своей сути на задний план». Широко улыбнулся Ирвиш. Дайриш только кивнул, отражая улыбку тёмного. «Здорово!» только и выдохнула демонолог. «А чем вы ещё занимаетесь, помимо того, что читаете мысли?» «Мы щейки!» На этот раз ответил Дайриш. «Если берём след, то от нас невозможно скрыться. Как бы ни заметали следы, мы всё равно найдём искомого субъекта». «Полезные навыки», — кивнул некромант. «А информацию вы искать умеете?» «Нет, этого, к сожалению, мы не можем», — покачал головой Ирвиш. Больше сказать никто ничего не успел. В гостиную ворвался Дэш. Глаза сияют, волосы всклокочены, на рукаве рубахи подпалено, на плече дыра, на скуле ссадина. Но сам к р а е к так и излучал азарт и предвкушение. «Интересно, в какой заварушке он побывал и что такого узнал?» — подумала Кайлира, наблюдая за парнем. На него же обратились все взоры. «Говори уже, не томи!» — поторопил парня Дайриш. «Мы же видим, что ты с ошеломительными новостями». «Ты прав!» — усмехнулся Дэш. Новости действительно потрясающие и неожиданные.